21. Иммунная система. Как-то раз подарила царевна Аграфена царю Гороху на день рождения микроскоп. А что еще можно подарить царю, у которого все есть? Царь подарку очень обрадовался. Бывало, засядет после завтрака за микроскоп и просидит за ним до темна. Даже пообедать забудет. А это дело царь Гороху очень сильно уважал. Царевна радовалась. Вот как угодила отцу подарком. Но очень скоро начались проблемы. Не нравилось царю, что его со всех сторон окружают микробы. Куда ни взгляни, кругом они. И в супе, который к царскому столу подают, и в воде, и в дождевой капле. Однажды решился царь на отчаянный эксперимент. Уколол палец иголкой, выдавил из него капельку крови и ту под микроскопом рассмотрел. И что вы думаете, в царской крови тоже какие-то червячки-колобки обнаружились? Сперва царь загонял всех слуг. По семь раз на дню заставлял их дворцовые покои мыть-намывать, а всю посуду после мытья в кипящей воде по часу держать. Но это мало помогало. Микробы как были кругом, так и остались. Волшебством их тоже извести не получалось. Не брало волшебство эту мелочь. А уже сто раз пожалела о своей опрометчивости. И надо было дарить отцу такую опасную игрушку. Но то все были бедки. А настоящая беда началась, когда на царя тоска напала. Забросил он все дела и вообще все забросил, даже бороду расчесывать перестал, днями напролет вздыхал да рыдал, и никакие успокаивающие снадобья да веселящие зелья не помогали. Пришлось звать на помощь науку в лице профессора Витаминкина. «Научные приборы следует использовать с пониманием», — строго сказал царю Витаминкин. «А то у вас и клетки крови микробами стали, и мельчайшие капельки жира, которые в супе». Ну а то, что нас окружают микроорганизмы, давно уже не секрет. На участке нашей кожи размером примерно с ноготь может обитать до миллиона микроорганизмов. Но у нас с вами есть защита от чужеродных агентов. Ее обеспечивает особая система, которую называют иммунной системой, а защитную способность организма называют иммунитетом, что переводится с латыни как «освобождение». Главным органом иммунной системы является красный костный мозг общий вес которого у взрослого человека составляет от 2,5 до 3 килограммов. В костном мозге вырабатываются клетки крови, в том числе лимфоциты, которые борются с чужеродными агентами, и их помощники – моноциты. Лимфоциты вырабатывают против микробов особые вещества или же прилепляются к микробам, вызывая их гибель, а моноциты попросту поглощают агрессоров. В верхней части грудной клетки, сразу за грудиной, находится небольшой орган, который называется вилочковой железой. Здесь лимфоциты созревают, приобретают необходимые им качества. В брюшной полости, позади желудка, находится селезенка, непарный орган, выполняющий несколько функций. В селезенке хранится запас крови на случай большой кровопотери. Селезенка фильтрует кровь, очищая ее от микробов и инородных частиц. А кроме того, здесь дозревают моноциты и частично лимфоциты. Уже знакомые вам лимфатические узлы фильтруют лимфу и вырабатывают лимфоциты. Похожие на лимфатические узлы органы, называемые миндалинами, находятся в области носоглотки и ротовой полости. Всего их там шесть. Миндалины служат первым барьером на пути чужеродных агентов, проникающих в организм через рот или нос. Миндалины можно сравнить с пограничными крепостями. Свои крепости есть и в кишечнике, там они называются пейеровыми бляшками, по имени открывшего их швейцарского ученого Иогана Пейера. Пейеровые бляшки борются с теми врагами, которым удалось благополучно пройти мимо миндалин. Кроме бляшек, в кишечнике есть еще одна крепость, гораздо больших размеров. Это червеобразный кишечный отросток, или на латыни аппендикс, в котором тоже вырабатываются лимфоциты.